Охотбаза Упернова. В районе Пернова издревно существовало охотничье хозяйство. Одно из обычных. Сегодня в 3 км от Пернова за рекой Волгой построена современная охотбаза Газпрома, отвечающая требованиям самых искушённых охотников. Лесной массив, на окраине которого расположена база, нигде не пересекается шоссе. Он тянется в северо-восточном направлении более чем на 20 километров. Только труднопроходимые лесные дороги и тропы. Царство диких животных, в которое нам предстоит вторгнуться завтра, когда мы продолжим свой путь именно по этим лесным дорогам и тропам. На базе созданы все условия для охоты. Само расположение базы в 100 километрах от Москвы, богатый животный мир хорошие условия для проживания, организации охоты и досуга, которые только могут пожелать охотники. Наиболее интересно это база для охоты на птиц, в том числе таких желанных для охотника, как тетерев и глухарь. Хотя здесь есть и лось, и кабан. Глухарь самая крупная птица в лесах России, самый заветный трофей любого охотника и одна из древнейших охотничьих птиц нашей фауны. Его основное место обитания старые заболоченные сосновые леса с сухими гრიвами, еловые леса с примесью сосны. Основной корм глухаря осенью и зимой хвоя сосны и ели. Осенью глухаря можно встретить в старых осинниках, где они щиплют начинающий желтеть лист. Тетерев предпочитает берёзовые и осиновые леса, которых здесь тоже много. Четверо москвичей, в группе которых оказался и знакомый Сергея, неожиданно пригласивший нас на обед, приехали на охот базу не столько на охоту, сколько на рекогносцировку охотничьих угодий. Интересовали их и местные истории, связанные с охотой в этих лесах известных лиц. Сергей встретил охотников у монастыря, куда заезжал за пирожками к обеду. Разговорились, те заинтересовались экспедицией. И главное тем, что мы можем рассказать о подробностях охоты в этих местах императора Александра II, председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина и других очень известных лиц. Сегодня они ждали приезда своего руководителя с важными компаньонами, но звонком из Москвы приезд был отменён, а обед на 10 персон был заказан. и уже готовился. Так, вместо vip person на обед были приглашены мы. А все купленное Сергеем в монастырской трапезной пироги перекочевали в машину охотников. Вместо предполагаемого мангала мы увидели приличного размера окорок на вертеле. Окорок переложили на решётку, и он источал неповторимый запах. Но прежде была окрошка по-охотничьему. От обычной окрошки она отличалась дольками перепелиных яиц вместо кусочков куриных и добавлением в окрошку пива. Несмотря на то, что была лишь середина жаркого дня, на столе стояла запотевшая бутылка русского стандарта и две бутылки сухого красного вина. Водка под салаты. Наши салаты без рюмки водки никак нельзя. А красное вино под мясо навертели, это само собой. Пояснения, касающиеся стола, постоянно давал Александр, один из охотников. Как выяснилось, салатов было два, и оба грибные: грибы по-гречески и салат из сырых грибов. Оказалось, что никто из нашей компании, кроме меня, ранее сырых грибов не ел. Двое из охотников тоже попробовали их впервые. Я, например, ел в сыром виде белые грибы, шампиньоны, дождевики, рыжики, сыроежки. Но надо иметь в виду, что в сыром виде едят только молодые грибы, а из сыроежек и дождевиков только некоторые виды. В данном случае был салат из молодых белых грибов, нарезанных тонкими ломтиками и заправленных взбитой смесью оливкового масла и лимонного сока. которую предварительно поперчили и посолили. Сверху салат был усыпан мелкими кусочками сыра пармезан. Грибы по-гречески были также приготовлены из белых грибов, которые варились на тихом огне в смеси оливкового масла с водой, в которые были добавлены соль, лавровый лист, тмин и перец. Готовые грибы были посыпаны мелко нарезанной петрушкой, сбрызнуты лимонным соком и охлаждены. про особенности национальной охоты. Случилось так, что в предзимье 1862 года Московское общество охоты рискнуло просить Александра II по случаю его пребывания в Москве осчастливить всех охотников первопрестольный принятием участия в охоте на медведя в её ближайших окрестностях. Охотники взвалили на себя очень трудную задачу. короткий срок отыскать берлогу с залёгшим зверем надо чтоб зверь в приёмных кондициях был к нему ведь не залезешь не оглядишь хорош ли и чтобы не в дальнем расстоянии от железной дороги квартировать устроился и здесь следует вспомнить ещё об одном славном представителе дворянского рода прокудиных горских егоре сергеевиче Он был внуком упомянутого Михаила Ивановича и дядей упомянутого уже Сергея Михайловича Прокудиных-Горских. По семейной традиции Егор Сергеевич начал карьеру военного, а уйдя в отставку, вернулся во Владимирскую губернию, продолжал государственную службу на должности Ковровского уездного лесничего и посвящал много времени изучению природы родного края и охоте. Его статьи высоко ценил выдающийся русский заолог Леонид Павлович Сабаниев. В 1861 году Егор Сергеевич покинул государственную службу и поселился в родовой усадьбе на Шередаи. Хорошо зная самых знаменитых московских охотников, он стал одним из организаторов Московского общества охотников. и как один из самых опытных охотников того времени, распорядителем охот Московского общества. Организация императорской охоты стала одним из ярких эпизодов его биографии. Подходящую берлогу со скалы в 3 км от села Головино и в 3 км от охотбазы, на которой мы и находились. Александр II принял приглашение Московского общества, И назначил день охоты на 10 декабря, обещав приехать накануне и заночевать в селе. И началась подготовка встречи, размещения, питания, ночлега и охоты государя Российской империи, о которой до сих пор ходят воспоминания от поколения к поколению. Для размещения императора присмотрели добротный и просторный дом помещика Гаренкова. К радости помещика за несколько дней дом преобразили лучшие мастеровые, привезённые из Москвы. Внутренность дома стала иной, нигнетущей имперское ока. Переднее буфет, большой зал, кабинет и уборная для государя. Трёхкомнатный мезонин был назначен для камердинеров и фильдъегерей его величества. Зал был убран дорогим белым гжели с жёлтыми разводами. кабинет тёмно-серым с жёлтыми тонами в форме палатки, уборная белая с голубыми полосками. Для сопровождающих Александра II лиц было подготовлено 29 крестьянских изб, которые к неимоверной радости их хозяев были очищены, убраны коврами и мебелью. Стекающие с ближней и дальней округи народ громадной лентой растянулся вдоль пробитого в сугробах и расчищенного просёлка. Неожиданно вспыхнули и заструились в тьме огни, огни, огни. Это исполненное чувство жителей запалили приготовленные ото дня костры. Асианный их светомскрепучий снег заискрился алмазной россыпью. На утро всех расставили по номерам. На первом номере был государь, имея посади себя графа Апраксина, унтер-егермейстера Иванова и оруженосца. По правую сторону второй номер занял граф Толстой, третий Шаховской, четвёртый барон фон Мирбах. По левую сторону расположились граф Ферзен, граф Ламберт, флигель-адъютант Нарышкин. В среде охотников был и тогдашний Владимирский губернатор Александр Петрович Самсонов. В задачу распорядителя охоты и окладчиков входило не только побудить зверя, но, принудив выйти из тёплой берлоги, так направить на линию, чтобы он непременно вышел к центру на императорский выстрел. Этого хотелось всем. Иначе для чего охота замышлялась? Мы рассказали москвичам, что от той охоты в нашем архиве сохранилась фотография, сделанная фотографом Борро, где Александр II снят с участниками охоты у убитой им медведицы. Император поручил направить эту фотографию ему с подписями всех, кто на ней изображён, 50 человек. С неё можно сделать большую репродукцию, которая украсила бы гостевой зал охотбазы. Мы показали охотникам на карте примерное место линии, номером первым на которой стоял Александр II, определив его по расположению лесной сторожки, подготовленной для императора вблизи места охоты. Эта сторожка после революции ещё долго стояла, и её хорошо помнили старожилы. Заинтересовал их и рассказ об охоте в этом месте председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, который ухитрился работать и с Сталиным, и с Хрущёвым, и с Брежневым. Чуть подробнее об этом в главе о третьем дне экспедиции. Попрощавшись с охотниками, мы отправились в дальнейший путь. Путь недолгий, до деревни Головино, где нам предстояло провести вторую ночь нашего путешествия по просёлкам. Мы вернулись в Перново, откуда до Головино оставалось 5 км. Нам ничего не стоило пройти их пешком, но Солоухины проехали этот участок на попутном грузовике. Так что и мы решили ехать до Головино на автомобиле. Разморённая жарой С болью во всём теле, ещё не втянулись в путешествие, мы побрели дальше. На карте виднелся впереди маленький прямоугольничек, какое-то головино. Оно и стало нашей заветной целью на сегодня добрасти бы к вечеру до Головина, а там будем ночевать, попросим самовар, отлежимся. В это время сзади и послышались те звуки, в которых С закрытыми глазами можно узнать урчанье грузовика, пробирающегося по просёлку, писал Солоухин. Получается, что москвичи Солоухины были очень слабыми ходоками. От заднего поля, откуда они вышли ранним утром, всего-то 12 километров и прошли. Про Головино. На месте просёлка, по которому пробирался грузовик, подобравший читу со лавухиных, давно уже находилось шоссе Перново-Головино-Мечкова-Ваулово-Завалино-Сукманеха с подъездом к посёлку Вишнёвому. Длина дороги по Петушинскому району 21 км, по Калчугинскому району 23,9 км. Так как это Перново расположено на шоссе Покров-Киржач, в 7 км от Покрова. А Сукманиха на шоссе Коlogback-Шкальчугина Александров, Верхние Дворики, в 14 км от Кольчугина. Получается, что по этому шоссе можно проехать из Покрова до Кольчугина 65 км. Однако любой водитель предпочтёт из Покрова в Кольчугино ехать через Киржач 54 км, и дорога лучше. Деревня Головино 15-е по величине сельский населённый пункт Петушинского района, 276 жителей. Ещё недавно в Головино был полный комплект учреждений соцкультбыта: клуб, библиотека, школа, детский сад. Первый закрылась школа. На момент принятия решения по данному вопросу в школе насчитывалось 12 учеников с учётом трёх будущих первоклассников. При этом в школе было 6 учителей. Школа давала ученикам глубокие знания. Среди её выпускников медики, юристы, экономисты, педагоги, офицеры. Но содержать до такой степени малокомплектные школы очень накладно, особенно если учесть, что их количество в целом по стране исчисляется не сотнями, а тысячами и продолжает расти. Всё равно. Очень жалко, что закрываются подобные маленькие школы, которые очень хорошо готовили детей к большой жизни. Здесь был музей, кукольный театр, литературно-музыкальная гостиная. Школа активно участвовала во всех сельских праздниках, как народных, так и государственных. Такая же судьба может быть ждёт и детский садик. В среди жителей деревни преобладают пожилые люди. а молодёжи всё меньше и меньше. Клуб и библиотека, наверное, будут работать. Библиотека в селе была открыта ещё в начале 1920-х годов в доме священнослужителя. После войны дом расширили под клуб. В 1970 году старый клуб был снесён. Вместо него был построен ныне существующий. Библиотека в разные годы размещалась в новом клубе. занимала квартиру в жилом доме в последние годы работала в школе библиотека является заметным центром сельской культуры при ней по инициативе заведующей была организована фольклорная группа Прялица и ансамбль Родня битушинский комплексный центр социального обслуживания населения регулярно проводит в деревне день пожилых людей университет третьего возраста творческие вечера и другие акции и мероприятия. Главной исторической достопримечательностью села является Троицкая церковь 1881-1885 годов. Храм строился под наблюдением известного Владимирского епархиального архитектора Артлебина, автора большого количества проектов, осуществлённых во Владимире, Александрове, Коврове, Мстёре, Москве. Николай Артлебин являлся редактором неофициальной части Владимирских губернских ведомостей, автором многих публикаций о деревянной и белокаменной архитектуре края. За труды по археологии, этнографии, истории и архитектуре был награждён орденом Святого Станислава и почётными медалями различных обществ. Николай Андреевич умер в 1882 году, недостроив храм в Головино. Похоронен на Князь Владимирском кладбище во Владимире. В Головино в 1930 году скончался известный владимирцам огородник Николай Муравкин. Случилось, что он стал свидетелем того, как раскулачивают крестьянскую семью Со словами: и меня ждёт такая же участь, Николай Сергеевич упал замертво от внезапного сердечного приступа. В 1896 году была открыта земская школа с 48 учащимися. Головинский храм был закрыт во время хрущёвских гонений на церковь. Во время первой экспедиции по Владимирским просёлкам некогда пятиглавый храм стоял полностью обесклавленным, с крышей, крытой рубероидом. Ночевали мы в комфортабельном коттедже, принадлежащем москвичу, который любезно предоставил нам местный житель, приглядывающий за этим коттеджем, о чём мы узнали лишь утром. После чревоугодия на охотбазе и изнуряющей жары Мы обошлись без ужина, только зелёный чай и рано разбрелись по комнатам. Кто-то читал, кто-то смотрел телевизор, кто-то уже спал. День третий про трёх китов туризма. Рано утром по завтракам молоком с хлебом и яйцами всмятку, это была наша обыкновенная еда и в завтрак, и в обед, и в ужин. Пошли искать председателя колхоза. Начал Владимир Сологубин рассказ о третьем дне путешествия. Столь однообразное питание путешественников объяснялось не их гастрономическими пристрастиями, а реалиями и возможностями того времени и самих путешественников, отправившихся в путь лишь с карандашом и блокнотом. И с деньгами, конечно. Но у крестьян в начале июня с ходу ничего нельзя было купить, кроме упомянутых молока, яиц и хлеба. Магазины по пути встречались редко, а ассортимент продуктов в них был скудным, о чём уже писалось. Да и путники, не взяв с собой никаких походных принадлежностей, ничего не могли приготовить и на остановках. В наше время путешествие по просёлкам с минимумом походных принадлежностей в любое время года можно организовать себе питание на любой вкус. Вот отварная картошечка с маслицем, да обсыпанная зеленью, да с селёдочкой или с сальцом. Хоть морские деликатесы и заморские фрукты, хоть шашлык, хоть каша с тушёнкой на любой вкус. А если речь идёт об автотуризме или экспедицию, поход, экскурсию сопровождает автомобиль, что сегодня доступно почти всем, то вообще не возникает никаких проблем. В то утро мы позавтракали омлетом с ветчиной, земляникой со сливками и оладьями с чаем. Оладьи на кефире были сказочными. 30 секунд и 7-8 очередных золотистых оладушек перемещалось с раскалённой сковороды на блюдо. Я буду рассказывать не только о том, что мы видели, но и где мы ночевали и что мы ели, потому что любой туризм стоит на трёх китах: отели, в ресторане и том третьем кете, благодаря которому турист приехал именно сюда. В ночь со второго на третий день экспедиции нашим отелем явился вполне приличный дом, дача москвича, поддерживаемая в порядке местным жителем, который мы сняли за смехотворную сумму 2000 рублей. Столько взял с нас сторож за восемь комплектов чистого постельного белья и возможность пользоваться кухней, стиральной машиной и душем с электронагревателем. И в огороде чего найдёте, пощепите. Хозяин-то в этом году будет здесь лишь ближе к осени. Вы не подумайте чего. Он велел мне чувствовать себя хозяином, мол, это пойдёт на пользу дому. Понятно, что старож пытался так оправдать своё самоуправство. В нашем ресторане утром третьего дня явилась кухня, на которой хозяйничала женская часть экспедиции. Яйца, ветчина, масло, сливки, мука, кефир, сахар из магазинов Покровки, куда рано утром сгонял Володя, сельский магазин был ещё закрыт. Чай из Владимира. Земляника ремонтантная с местной грядки. После завтрака мы сдали сторожу дом и пожелали ему и его жене подумать о гостиничном бизнесе на маршруте. В тёплое время редкий день проходит без туристов. И на машинах, и на велосипедах, и пешком, в основном со стороны Покрова идут, а в обратную сторону редко. Чаще всего идут на Мячиково, за Волгу реже, но тоже идут. Но на ночёвку не останавливаются, мимо проходят. Какой там бизнес? Вот с вами повезло. Тыщу же не отдам, бельё постирает. Себе скажу, пару червонцов оставил, так ей радостнее будет. А на тысячу целую неделю буду жить как человек. Я ведь аккуратно пью. Вы-то, как я слышал, за Волгу путь держите. Да, мы пойдём через Колобродово на Жары, там будем ночевать. О, в Жарах таких коттеджей пока нет, пожалуй. На этот случай у нас палатки есть, погода позволяет. В другой год даже ваша машина не везде смогла бы пройти. Если в лесу не на ту дорогу свернуть, то любая машина может сесть. Но этот год сухой. Если только придётся где упавшее дерево убрать. Прежде мы в Крюки собираемся заехать. Там слышали, кони очень красивые содержатся. Да, сам я туда не удосужился, но наши многие ездили. А халатки, хал халатикинисы, в старожу так и не удалось выговорить мудрёного для русского языка слова ахалтекинцы подсказали мы да, они самые а от крюков-то вам на жары легче будет проехать потом распрощались про ахалтекинцев мы, конечно, знали про конный завод шаэль имени владимира шамбаранта, где содержатся лошади древнейшей из культурных пород Ахалтекинская лошадь или ахалтекинец это верховая порода, выведена около 5000 лет назад на территории современной Туркмении. Современное название было дано породе по месту, где эти лошади были сохранены в чистоте в оазисе Ахал, который населяло туркменское племя теке-текинцев. Ахалтекинец относится к числу чистокровных пород. так как не имел скрещиваний с другими породами и является эталонной верховой лошадью эта порода оказала влияние на выведение арабской породы английской скаковой породы и других ахалтекинец очень красивая лошадь отличающаяся от всех других пород лошадей крупная и имеющая чрезвычайно сухую конструкцию её даже сравнивают с борзыми собаками с гепардом Глаза большие, выразительные, имеют необычную удлинённую, немного роскосую форму, азиатский глаз. Голова имеет прямой или немного горбаносый профиль. Уши длинные, тонкие. Шея очень высоко поставленная, тонкая. Кожа тонкая, из-под неё легко проступает сетка кровеносных сосудов. Волосиной покров чрезвычайно тонок, нежен и шелковист. Масти разнообразные. Чаще всего гнедая, вороная, рыжая и серая. Но встречаются и редкие: буланая, соловая, изобелловая, караковая, бурая. Для всех мастей характерен яркий золотистый или серебристый оттенок шерсти. 12 км некрюк. Промеркнули деревеньки Ефимцево и Обросимого. Осталась в стороне деревня Мячиково. пересекли по мосту Волгу, и вот они, крюки. Ахалтекинцы оказались здесь случайно. После распада Советского Союза было нарушено ведение племенной книги ахалтекинской породы лошадей, так считали конниводы, преданные этой породе. Одним из них был известный селекционер Шамбарант, всю жизнь посвятивший ахалтекинской породе. Недоверие к достоверности племенной книги Отсутствие общественного контроля над деятельностью менеджмента племенной книги, дискредитирующего чистокровность и бренд породы, заставило последователей Шамбаранта Бабаева и Галимова создать в Дагестане в 1991 году конный завод Шаэль и вывести своих лошадей из племенного учёта ахалтекинской породы. В 1995 году У них появилась веская причина перевести завод во Владимирскую область. После смерти Владимира Петровича Шамбаранта завод получил его имя. На конном заводе стала формироваться группа ахалтекинских лошадей, обладающих исключительной достоверностью чистокровности, основанной на базе ДНК-исследований, происхождение которых не вызывает сомнений. Назвали эту группу лошади Азиль Шаэль или просто Шаэль. Коннозаводчики уверены, что только так сегодня можно сохранить чистокровность настоящей ахалтекинской лошади. Владимир Петрович Шамбарант родился в 1909 году в Москве в семье обрусевшего потомка знатного французского рода графа Петра Шамбаранта. Бывший царский офицер Пётр Шамбарант в числе тысяч воеинспецов Был призван в Красную армию, а по окончании войны стал работать ремонтёром, то есть заниматься приобретением лошадей для армии. Любовь к лошадям перешла от отца к сыну. После окончания Темирязевской сельскохозяйственной академии Владимир Шамбарант был там, где были лучшие ахалтекинские лошади в Туркмении, в Ставропольском крае, в Дагестане. Порода культивируется сегодня во многих странах мира. Конный завод во Владимире является одним из ведущих хозяйств в нашей стране по разведению чистокровных ахалтекинских лошадей. Ахалтекинских лошадей сегодня демонстрируют на скачках, а также в шоу-рингах чемпионатов России и мира, а также на рингах крупных мероприятий, посвящённых лошадям. Например, Международной конной выставки Эквирос в Москве. На Эквиросе ежегодно проводится шоу-чемпионат Кубок мира, учреждённый конным заводом имени Владимира Шамбаранта. Кубок мира является крупнейшим событием смотром ахалтекинских лошадей. Налюбовавшись на восточную красоту, волю судеб, обогатившую нашу землю и туристический маршрут Владимирские просёлки, Мы продолжили путешествие. Про путь от Головина до Колобродова через Крюки. От Головина Владимир Солоухин двинулся по лесным тропам и дорогам в сторону Колобродова и Жаров. Мы разделились на две группы. Четверо из нас вернулись в Головино, откуда до Колобродова 10 км. А трое направились напрямую до Колобродова, до куда от Крюков 7 км. такими же лесными дорогами таким образом туристы путешествующие по владимирским просёлкам тоже могут выбрать два варианта этого этапа маршрута Головино-Колобродово или Головино-Крюки-Колобродово по пути от Головина до Крюков туристы проедут через деревни Ефимцево 2 жителя и Обросово 18 жителей пересекут речку Воргиш правый приток Волги и окажутся в деревне Мячиково, 28 жителей. Мячиково это конечный маршрут автобусного маршрута из Покрова. Вот только ходит он до Мячиково редко и не каждый день. Ежедневные рейсы осуществляются только до Головина. Расписание автобусов время от времени меняется, поэтому приводить его здесь нет смысла. После Мячиково туристы пересекут Волгу. И в Скорье окажутся в Крюках. До революции деревня Александровка. Крюки расположены на речке Павловке, левый приток Волги. На пути от Крюков до Колобродова попадается ещё один приток Волги Мурамец. Крошечная речушка, но какое название. В истоке Мурамца стояла деревня Лошаки, упоминаемая Солоухиным. В Лошаках и вовсе один дом остался. Живёт там тётка Поля. Теперь в жары и хочет перебраться. Мы ведь объединённые с жарами. И перевезли бы её в жары, да грязь была. А второе дело мужиков во всём колхозе нет, некому и перевести, рассказывала ему жительница Колобродова. Сегодня от лошаков и следа не осталось, лишь название урочища. Название идёт не от лошака, помесь жеребца и ослицы, а от прозвища лошак молодой конь, которое часто давали крепким парням. Отсюда и фамилии Лошак, Лошаков и деревня Лошаки. От Лошаков до Колобродова по лесным тропам и дорогам не более 4 км, то есть не менее часа пути. Лес Дремуч, тропы малохожены, дороги малоезжены. про беседы Солоухина с председателями колхозов. Как мы уже знаем, по завтраков Солоухин пошёл искать председателя колхоза. Зачем он ему понадобился? Здесь надо сказать, что путешествие Владимира Солоухина по просёлкам На самом деле, было творческой командировкой, по результатам которой писатель должен был рассказать, как под руководством партии и правительства поднимается после военной разрухи колхозная деревня и о том, что мешает подъёму. Эта тема должна была стать главной в предполагаемом сборнике очерков. Договорно на написание такой книги писатель заключил с изданием Молодая гвардия. К тому времени он уже показал себя хорошим очеркистом. После поездки в Кустанайскую область вышла отдельной книжкой его очерк об одном из целинных совхозов Рождение зернограда. Только что молодая гвардия подготовила к изданию очерки Соловухина За синь морями, написанные им после сорокадневной поездки по Албании. В ней рассказывалось о послевоенных успехах Народной социалистической республики Албании. Правда публичной жизни книги оказалась недолгой. Албанцы жили под руководством Энвера Ходжи, лидера коммунистов, поддерживаемого лично Сталиным. Даже первый пятилетний план разрабатывал для Албании Госплан СССР. После смерти Сталина в отношениях между СССР и Албанией поначалу ничего не изменилось. Но в 1956 году, когда на 20 съезде КПСС Хрущёв выступил с закрытым докладом о культе личности Сталина, Хаджа и Джоин Лай, министр иностранных дел КНР, в знак протеста покинули съезд. Советско-албанские отношения ухудшились и через несколько лет были прерваны на долгие годы, несмотря на все усилия лично Хрущёва восстановить их. Сполох книжных магазинов и библиотек исчезла книга Молодова, и мало кому известного, но уже замеченного издательствами автора. Но это было чуть позже. А пока от Солоухина ждали такого же проникновенного, живого слова о российской глубинке. Живого слова, но и с мотивами на темы тысяч плакатов, которые висели не только в конторах, но и в избах колхозников для красоты. колхозной корове любовь и ласку, хорошо трудиться, хлеб уродиться, больше продадим государству продукции сельского хозяйства. Адпистели ждали слова о трудностях сегодняшнего дня, но и о скором подъёме колхозной деревни. И вся книга, собственно, об этом и написана, о форму лирической повести, очерки о колхозной деревне, автор облёк её, чтобы слова были ещё более проникновенными. Природа красивая, но жизнь убогая. Читатель увидит, что писатель пишет правду без прикрас и поверит его уверенности в том, что колхозная деревня на великом переломе. И вот встреча с первым на пути председателем колхоза. Председатель оказался словоохотливым человеком. Ну что ж вам рассказать? Я ведь недавно председательствовал второй год. Колхоз был объединённый. Дела в нём шли очень плохо. Вы это знаете: ошибки, культ личности и прочее. Колхозники получали на трудодень сущие пустяки. Вот они и разбегались в города, конкретно в Покров, Орехово-Зуево, Нагинск. А кому некуда было бежать, жили грибами, ягодами, картофелем сусадьбы. на колхозную работу не шли. Земля долгие годы не видела навоза. Скот весь содержался в соседней деревне. Там скотный двор до крыши навозом оброс, а земля истощилась. Коровы давали по 400 л в год, то есть курам насмех. Потом начались крутые меры по подъёму деревни. Это вы тоже знаете. Тут нужно главное выделить, а главное, на мой взгляд, изменение налоговой политики раз Повышение заготовительных цен 2, скощение долгов и суды колхозникам 3. Взять те же заготовительные цены. 8 рублей давало государство колхозу за центнер хлеба, а сейчас, как никак, 20 рубликов. В прошлый год колхоз разъединили и правильно сделали. Дальше председатель стал перечислять, что он уже успел сделать для колхоза и что ещё сделает. Однако обратим внимание на резюме Салаухина после разговора с председателем. Председатель был, конечно, хвастун в той части, что приписал себе то, что от него вовсе не зависело. Авансирование деньгами колхозников проводилось в масштабах страны. Строительство стало возможно благодаря государственным судам, а отнюдь не председателевой изворотливости. Но это всё мелочи. Главное было в том, что колхоз действительно креп. Почему он так написал? Да потому что об изворотливости многих председателей у народа было двоякое мнение, а государству верили. И прежде чем двинуться в дальнейший путь, Солоухин добавляет: ведь мы вышли в поход как раз в то время, когда в деревне начали сказываться результаты государственных мер и постановлений. Забегая вперёд, следует сказать, что в каждой деревне мы видели новые скотные дворы, свинарники, овчарники, зерносклады. В каждом, даже очень слабом колхозе, скоро попадётся нам такой. Чуствовалось оживление. Вывозился на поля накопленный за десятилетия навоз, больше доили коровы. Я представил себе такое. Допустим, через 100 лет возьмёт историк современные нам газеты И начнёт выписывать из них только сводки по надоям молока в колхозах. Так вот, только по этим сводкам, не зная других событий, он должен будет заключить, что в жизни страны около 1953-54 годов произошло что-то такое, от чего коровы по всей стране начали давать больше молока. Мы нарочно не пропустили ни одной деревни и везде спрашивали: "Так ли это?" Да, это было так. Мы-то теперь знаем, что ничего особо хорошего из государственных мер и постановлений в то время не вышло. Уже через 2 года после выхода в свет Владимирских просёлков об этом будет писать и Солоухин в своей следующей лирической повести Капля росы. К этому мы ещё вернёмся. А пока, развернув карту, писатель прикидывал свой дальнейший путь. В нескольких сантиметрах заманчиво маячило село Жары. Но пространство между этими сёлами было залито ровной зелёной краской, и только тонюсенькая голубая ниточка некой речки Кучебжи прорезала лесной массив. Село Жары манило тем, что от него шли просёлки к Кольчугину, тогда как от Головина только в сторону Покрова. Не советую, качал головой председатель. До Моховой сторожки кое-как доберётесь, а там обязательно заплутаетесь. Нет дожаров дороги. Для нас это неезжаемая сторона. Перейдя Волгу вброд, глубина воробью по колено, мы углубились в лес, по которому, если идти в северо-восточном и северном направлениях, можно дойти до Кольчугина, не встретив ни одной деревни. А это 35 км по прямой. Наш же путь лежал на восток, к деревням Колобродово и Жарам. Про леса на Кучебищи. Кучебищ река, левый приток Волги. У Соловухина она Кучебжа, так река обозначена и на некоторых картах. Вполне возможно, что в древности это была река Кучебша с характерным -ша на конце, ворша, колакша, пекша, трансформировавшемся в жа. Кучебищ Кучевжа берёт начало в одном километре к югу от деревни Жары. Впадает в Липну в полутора километрах южнее деревни Вялова. Длина реки 16 км. Площадь бассейна 49,7 кв. км. Бассейн реки почти всплошь покрыт лесами еловыми, берёзовыми, сосновыми, осиновыми, ольховыми. Открытое пространство есть лишь вокруг Жаров. 5 жителей и Колобродово 3 жителя, единственных населённых пунктов в бассейне реки. От Головина вглубь леса ведёт наезженная дорога, но она вскоре уходит в сторону от направления на Жары, и дальнейший путь представляет труднопроезжае, а местами и труднопроходимые дороги и тропы. А свернёшь не туда и вовсе не пройти, не проехать. Несмотря на то, что председатель отговаривал путешественников идти на жары через лес без проводника, они всё же решили, что пойдут. Тогда председатель велел позвать некоего Петровича, который один знает дорогу и всё может разъяснить. Петрович был заросший сетинкой, темноволосый мужик с красным распухшим веком. Он старательно принялся рассказывать все повороты, Но потом сам запутался и вдруг сказал: "Ладно, версты четыре я вас провожу, а там уж и расскажу дорогу, а здесь всё одно собьётесь". Соловухин был удивлён тем, что из разговоров с Петровичем постепенно вырисовывался тип мужика, для которого свет сходится узким клином, а там, в самой узости клина, в самом его просвете Маячит не что иное, как кругленькая медная копейка. Какой бы ни заходил разговор, Петрович умел незамедлительно свести его к одному и тому же. А чему здесь было удивляться, если в колхозе работали за палочки. Между тем, из рассказов Петровича, пусть и сводящихся к медной копейке, можно представить, каким был лес в те годы, чем он был для местных жителей и о чём мечталось. При заходе в глухой лес от розы можно было ждать естественного вопроса, и она его вскорости задала. А что волки в этом лесу водятся? Полno их, успокоил её Петрович. Да трудно взять. Ко мне прошлый год в сарай забежал. Ну я его и покончил. Молодец волк, сам деньги принёс, 500 рубликов. Наверно, гриба здесь, старался я перевести разговор с неприятной темы о волках. Не уж мало. Я один год в скорости после войны 18 вёдер груздей засолил и продал я их в однопитательное учреждение за 18,5 л водки. Зачем вам понадобилось столько зелья? Да и продешевили. Продешевел. Водка на базаре в то время стоила 120 руб. в поллитра. Вот и считай. И теперь солите грузди-то? Салю. Шафера каждый раз ко мне заезжают. Закуска нужна шаферам. Супротив же солёного груздя ни одна закуска устоять не может. Те грузди я, значит, меняю у шоферов на колбасу. Мы помолчали. Среди тишины Петрович вдруг мечтательно вздохнул. Глухаря бы добыть. Любите эту охоту? Как не любить? Ежели 4 кг чистого мяса, пускай даже по десятке за килограмм. Когда шли ещё луговиной около деревни, Роза нащепала на ходу крупного сочного щевеля и теперь вытягивая из кармана по одной щевелинке, ела. Петрович покосился. Вот и щевель тоже. Другая баба мешок не берёт, 400 рублей за чулок. Или вон, Перовскому охотнику повезло. Клад нашёл. Не клад, рысь на него напала. Сейчас поляна будет около неё. хорошенькое везение как же ведь рысь-то он убил премия полагается и шкура ценную имеет как видим были в то время в лесу и волки и рыси и медведь заходил сегодня в этом лесу рыси нет и медведь сюда не заходит но мы ещё побываем в лесах где и рысь живёт и медведь куда заходит волки в этом лесу могут появиться они живут сегодня во Владимирской области Но, как говорят специалисты, они на генетическом уровне избегают встречи с человеком. На собаку обязательно нападут, на человека нет. А вот кабанов или лосей, даже если очень тихо идти в этом лесу, увидеть можно только издали. Уйдут от человека. Зато, если терпеливо сидеть на охотничьей вышке, зверя или крупную птицу обязательно увидишь. В правильных местах такие вышки поставлены. Я уже много раз проходил этим маршрутом и уверенно ввёл в свою часть группы по лесным дорогам. Мы не очень волновались из-за наших товарищей, которые шли на Колобродово из Крюков. Там и путь короче, и дороги получше, хотя тоже лесные. Про деревню Колобродово. Все ранее упомянутые населённые пункты, в которых мы побывали за неполных 3 дня путешествия, тяготеют к Покрову. Они относятся к Нагорному сельскому поселению Петушинского района, в которое входит 60 населённых пунктов. Мы прошли через 14 из них. Административным центром поселения является посёлок Нагорный, который находится на трассе М7 Волга в непосредственной близости от Покрова. Колобродово тяготеет к Петушкам. Деревня относится к Петушинскому сельскому поселению, административный центр которого находится в деревне Старые Петушки. Она, как и посёлок Нагорный, расположена на трассе М7 Волга и находится в непосредственной близости от Петушков. Маршрут Владимирские просёлки проходит через 4 из 38 населённых пунктов, входящих в это поселение. Согласно переписи 2010 года, в этих 38 населённых пунктах проживает 5126 человек. Но с каждым годом сельское население в районе, как и в области, как и в стране, уменьшается. А в 15 самых малонаселённых деревнях поселения, таких как Колобродово и Жары, проживает всего 55 человек. Содержание таких деревень очень накладно для бюджета области, района и сельского поселения. Возьмём хотя бы то, что для трёх человек всю зиму нужно регулярно очищать от снега дорогу, чтобы туда могла проехать автолавка. Скорая помощь, пожарная служба должны быть готовы вовремя приехать и в эту отдалённую деревушку. Вот почему в советские времена Такие деревни называли бесперспективными, и всех жителей намеревались переселять на центральные усадьбы колхозов и совхозов, и в деревне центры отделений и бригад. Но потом политика в центральной России изменилась. Началось строительство внутрихозяйственных дорог практически к каждой деревушке. Но до конца работу не довели. Сегодня в Петушинском районе, например, к 43 из 155 сельских населённых пунктов нет дорог с твёрдым покрытием. В этих деревнях проживает 1569 человек. Чтобы соединить эти деревни с дорогами общего пользования, необходимо построить 108,6 км дорог, что в обозримом будущем маловероятно. Каково здесь зимой? спросили мы Колоброду в ку старушку, с которой разговорились на деревенской улице. А я не местная, а москвичка. Но я давно на пенсии, так что и зимой провожу здесь больше времени, чем в Москве. В эту зиму человек 10 здесь проживало. Вот только в марте неожиданно много снега выпало. Дороги чистить не успевали, и мы, в основном пенсионеры, неделю сидели отрезанными. Афтолавка не приезжала. Ладно, скорая помощь в эти дни никому не понадобилась. Пришлось коллективную жалобу написать. Тут же технику прислали. Вот так получается. Учётного населения 3 человека, а фактического даже зимой в 3 раза больше бывает. На вопрос, почему деревня так называется, у местных жителей два мнения. Колобродили, видать, местные мужики много. Вот и назвали так деревню. Да нет, около брода на Кучебже деревню поставили. Вот и назвали Кола Брода, возле брода, значит. Да какой брод через наш Кучебищ, если его в любом месте перейти можно. Перейти-то перейдёшь, а на телеге не везде переедешь. Берега топкие, дно вязкое. Вот поезжай напрямик в Костина, только у крутого дола Кучебищи переедешь, потому как брод там Мы обратили внимание на то, что местные жители и дачники одинаково легко говорят о реке то кучебжа, то кучебищ. Но вот позабыли спросить, почему, по их мнению, так река называется. У местного населения всегда есть своё мнение на этот счёт. В действительности это уграфинское название, и вряд ли когда кто сможет точно ответить на этот вопрос. А вот Колобродово название славянское. И как это обычно бывало, деревня названа или по прозвищу первого жителя этой деревни, или по фамилии одного из помещиков, или по промыслу крестьян. Колобродами называли людей, которые в данный момент не были заняты делом, бездельничали, колобродили. Кроме того, в народе такое прозвище имели шалуны и проказники. Глагол колобродит употреблялся также в значении бестолково говорит. Но коллабродом в некоторых местностях называется также основа веретена, скамейка с колесом и приводом к веретену. То есть коллабродом могли прозвать человека, который изготавливал такие скамейки или занимался изготовлением пряжи, мол коллабродит без устали, в смысле придёт и придёт. Колабродово как дачная местность нас не впечатлило. Места низкие, лес в некотором удалении, водоёма нет. Но что-то заставило людей выбрать эту деревню как для постоянного, так и для временного проживания. Может быть, обстоятельства, как ту женщину, которая рассказывала Солоухину о старушке из Лошаков, которую никому было вывести из глухого места. А может быть, человек видит те преимущества этой деревни перед окрестными сёлами и деревнями, которых не видим мы. Так, например, обосновалась же в деревне крестьянское фермерское хозяйство с обнадёживающим названием Рассвет про деревню Жары сгущались сумерки, когда вошли мы наконец в село Жары, которое утром казалось таким недосягаемым. Заканчивал Соловухин рассказ о третьем дне своего путешествия. Правда, на середине пути им попалось старожка лесника, где они обедали и отдыхали. Мы сидели под берёзой 4 часа, отдыхая и наслаждаясь отдыхом. Их обед был ещё более скудным, чем завтрак: молоко да хлеб. Это всё, что могла продать им дочка лесника. Парное коровье молоко, в котором есть всё, что нужно человеку для поддержания жизни и которое обеспечит вам железное здоровье, если вы будете пить его каждый день. Только и оставалось, чем успокаивать себя путешественником, которых уже начало тяготить однообразное питание. Нелучшим в то время было и питание рабочих на лесоповале, которые как раз обедали в избилисника, в которую заглянул Солоухин. Я заглянул в окно и увидел за столом семерых. Нет, не братьев разбойников, а просто здоровенных мужиков. Перед ними стояли два алюминиевых блюда. Или лучше сказать, тазы, наполненных макаронными рожками, а также несколько крынок молока. Буханки хлеба громоздились одна на другую на краю стола. Те же 15 километров, отделяющих Головино от Джаров, мы легко прошли всего за 5 часов с получасовым отдыхом где-то на середине пути. Нам попалась живописная поляна, где красного от крупных ягод лесной земляники Было больше, чем зелёного. Мы пили взятый с собой зелёный чай с оладьями и только что сорванной земляникой. В деревню мы вошли в 4 часа дня. Нас уже ждал обед за южной околицей деревни, где Сергей и пришедшая на час раньше нас группа, которая шла на Колобродово и Жары из Крюков, уже разбили палаточный лагерь. Сегодня Жары небольшая деревня, 7 постоянных жителей. Но домов почти 50, и почти в каждом летом живут дачники. Есть огороды, вокруг грибные и ягодные леса. До шоссе М7 Волга всего 14 км по шоссе, а не по лесному бездорожью. До электрички в Петушках 19 км. А может ли эта точка на карте привлечь туристов? С туристами, путешествующими сегодня по Салаухинскому маршруту, всё ясно. Они пройдут через деревню, но пройдут мимо. А что может задержать их здесь на сутки или хотя бы на несколько часов? И может ли сегодня турист решиться приехать именно в Жары? Только случайно, потому что таких деревень, как Жары, великое множество. А ведь может всё иначе сложиться, если состоится маршрут Владимирские просёлки, одна из скреб россиян. Какая-то семья вполне может организовать здесь пансионат. Вот тебе ночлег и домашняя еда для туристов, путешествующих по просёлкам. Вот тебе временный приют для художника, любителя грибной охоты или охотника-одиночки. При пансионате может постепенно сформироваться небольшая музейная экспозиция. музей, а всё более и более удаляющимся от нас прошлым деревни и о современном вне тех москвичей и жителей других городов и всей, чьи корни из жаров. Ведь когда-то это была большая деревня. Здесь было пять гончарных заводов, на которых, как рассказывал в Солоухино дед Антон, работавший в молодости мастером на одном из заводов, производилось в год до 300.000 штук разных изделий. блошек, рынок, пирожниц, кружок, горшков, цветочниц. Были тогда в деревне три чайные с гостиницами, купцы приезжали за горшками. Жары славились своими горшками. Салоухин вспоминал: бывало, отец приезжал с базара и расставлял на лавке горшки. Они были лёгкие, звонкие, в них виднелись остатки соломы, от огромного на всю семью щи варить. до копеечного на детскую кашку. Они стояли рядом, такие вроде бы хрупкие, что не только в печку сажать, а и в руки взять боязно. "Чи горшки-то спрашивала мать, жаринские. На начало прошлого века в Покровском уезде, в Акулово и в Жарах, работали 48 гончаров. В 1901 году Шуйский уезд Владимирской губернии Посетил с официальным визитом министр иностранных дел Сепягин. К его приезду в Шуе была организована выставка продукции кустарной промышленности губернии. Представители кустарной промышленности были приглашены на выставку с целью продемонстрировать свою продукцию. В их числе были три гончара, среди которых Афанасий Степанович Алексеев из Жаров с девятью видами своей продукции. Археологи горшки из черепков склеивают, если те черепки несколько веков в земле пролежали. А можно было бы, пока не очень поздно, собрать в тот музей по весям коллекцию жаринских гончарных изделий. Смотришь, появился бы день деревни, на родине отцов и дедов собирались бы их дети, внуки, правнуки из Москвы, Владимира, Нагинска, Орехова-Зуева, Покрова-Питушков. Примеры уже есть, и мы увидим это на маршруте. Генеральным планом муниципального образования Петушинское сельское поселение предусматривается создание в деревне Жары туристско-рекреационного комплекса. На 125 гектарах предполагается создание этнопосёлка в виде исконно русской деревни с настоящими деревянными избами, часовней и собственным прудом для организации этнотуризма. уясняется, что данный участок расположен вдали от шумных дорог и производственных площадок, в окружении дремучего леса, рядом со святым источником. Согласно проектному предложению, на территории посёлка можно организовать демонстрацию русских ремёсел: кузнечная, плотницкая, придельная, гончарная и прочее. Возможно проведение различных традиционных культурно-развлекательных мероприятий: Масленицы, дни Ивана Купалы и так далее. Одним словом, планируется воссоздать на этой территории русскую деревню, чтобы современные городские жители могли окунуться в атмосферу родной старины, своими глазами посмотреть на знакомые из книг предметы старинного домашнего обихода, попить топлёного молока из печи, поиграть в лапту, покататься на санях зимой, послушать русское хоровое пение на лоне природы, звучание национальных музыкальных инструментов. Но скорее всего, дальше того, что такой проект появился в генплане, дело не пойдёт. Слишком уж много этнопосёлков предусматривается организовать генпланами сельских поселений в разных уголках страны. Но всё может быть. Где-то ведь такие поселения появятся, могут здесь укрепиться и появиться и фермеры. С востока вплотную к деревне подходит лес. А с других сторон, между деревней и лесами, есть и поля, и луга. Альфа-дельта лесное это уже функционирующие сегодня здесь фермерские хозяйства по животноводству и производству кормов. Правда, тяга к земле у российских крестьян, а точнее не у крестьян, а у жителей деревни, к сожалению, в значительной степени вытравлена. И фермерами чаще становятся жители городов. в том числе и Москвы, разочаровавшиеся в прелестях городской жизни. Во всяком случае, у иных пенсионеров-дачников из Москвы огороды выглядят куда лучше, чем у пенсионеров местных жителей. Хозяйка дома, у которой Соловухины остановились на ночлег, рассказывала им за чаем о невесёлом житье-бытье колхозников, будто продолжая рассказ той женщины из Колоброда. На скотный двор полюбуйтесь. Его не видно скотного двората. Весь снаружи на возом завален. Стены гниют от навоза, а земля истощилась. Кто повезёт, а на чём? Две телеги на весь колхоз. Да и у них то колеса нет, то под пруди. В этом году всё же вывезли несколько возов. Сама того не подозревая, она назвала одну из причин, по которой их колхоз никогда не встанет на ноги. Очень много председателей было в нашем колхозе, и каждый временным себя чувствует. Всё одно деркать прогонит. Каждый год новый председатель. Ну правда, один хороший попался. Председатель? А тот тоже. Кочнев фамилия была. Этот мог порядок навести. Пожалуй, навёл бы. От чего же не навёл? А как стал он нас брать в железные руки? Нам не понравилось. Стали жаловаться в район. Ну и сшибли, а мог бы порядок навести. Не хотели колхозники в колхозе за палачки работать. Очередной председатель жаловался Солоухину на колхозные дела. Да я тридцатитысячник, приехал из города дела поправлять. Но вы мне людей сначала дайте. С кем поправлять-то? У колхоза долг государству 300.000 рублей и с годов год переходит. Было у меня на книжке своих 11 с половиной тысяч рублей. Накопил пока в городе жил. Отдал я эти деньги в колхоз. Всё равно, что слона горошиной накормить захотел. Опять же картина ни у меня этих денег, ни в колхозе. Как дальше будете? Не знаю, хоть бы лес у кому, кубов 100 продать. Никто не покупает. Нет людей. И это была вторая причина, по которой колхоз в Жарах никогда не поправил бы своих дел, как и ему подобные маленькие колхозы. Но дела неожиданно поправились всего через несколько лет после выхода в свет повести Владимира Солоухина Владимирские просёлки. На землях колхозов, через которые шёл писатель, которые то объединяли, то разъединяли, образовали крупные совхозы. где крестьяне по сути своей стали наёмными работниками крупных предприятий с фиксированной зарплатой и дело пошло. В 1960 году был образован совхоз Покровский, который позже назывался опытно-производственным хозяйством Покровское Всесоюзного объединения сельхозтехника, а затем Покровской машиной испытательной станции. По сути дела, это был совхоз, где сельскохозяйственное производство велось с испытанием новой техники. ПМС была одним из крупнейших сельскохозяйственных предприятий области. На территории станции находилось 45 населённых пунктов, в том числе все сёла и деревни, через которые мы прошли на первом отрезке пути. С юго-востока от Жаров находились земли совхоза Петушинский, образованного в том же 1960 году и объединившего 35 населённых пунктов. А соседняя с Жарами деревня Воспушка стала центральной усадьбой совхоза Россия, образованного в 1963 году. Совхоз объединил 15 населённых пунктов. Все они были образованы на базе большого количества маленьких колхозов. В 1968 году мне довелось пожить в жарах 2 недели. Кафедра зоалогии Владимирского пединститута выбрала эту деревню для проведения летней практики по орнитологии, хотя деревня была не приспособлена для размещения 50 студентов. Нас разбросали по избам, от двух до пяти человек в номер. кого в горницу, кого на террасу. Апартаменты даже по тем временам не дотягивали и до половины звезды. Вода в колодце, умывальник на улице, удобства во дворе, электричество до 10:00 вечера. В своей бане, а они были не у всех, хозяева топили явно реже, чем раз в неделю. Небольшой пруд на краю деревни возле полуразрушенного здания недавно закрытой школы выглядел неуютно. руд служил водопоем для стада коров, и весь берег был в коровьих лепёшках. Клуба не было. В специально организованной для нас столовой готовили деревенскую еду. Может быть и питательную, но однообразную и не очень вкусную. Магазин в жарах не работал, а ближайший был в Воспушке. Особо часто не набегаешься. Да и покупать там было особо нечего. Некоторые студентки, не выдержав неустроенного быта, стали покидать деревню. Преподаватель кафедры зоологии, ответственная за организацию практики, не особо желая, чтобы появились жалобы на неустроенный быт, организовала им досрочную сдачу зачётов. Мы, четверо студентов, жили в просторной террасе и не томились присутствием хозяйки. Заплатив ей тройную цену за керосин, мы получили право жечь его в керосиновой лампе хоть до полуночи. Купив две бутылки вермута по рублю 49 копеек, другого спиртного в ВоскПушкинском магазине не продавалось, и четыре плавленых сырка Дружба, мы садились расписывать пульку. Есть ли за пулькой пить вермут, как мы его называли напёрстками, заедая маленькими дольками сыра? Можно было почувствовать себя этакими прожигателями жизни. Утром, ещё до завтрака, мы бежали на пруд и купались на противоположной от коровьего толчка стороне. Потом были практические занятия по орнитологии. Птичий мир в окрестных полях, лугах, лесах и болотах был богат видами от крох жаворонков до огромных конюков. А после обеда было свободное время. Я пытался узнать у жителей деревни, в каком доме останавливался Солоухин. Прошло-то всего 12 лет, но никто не смог ответить на этот вопрос, и о Солоухине мало кто слышал. "Ну как же так?" удивлялся я. "Про вас книга написана. Неужели никто не читал?" "Не пришлось", отвечали почти все. Это было удивительно.